Глава 6. Нападение. На поверхности Плутона открылся шлюз, выпуская из своего чрева три турбоглиссера. Третьим был тихоходный пузатый корабль, который Крас очень не хотел брать с собой, опасаясь, что тот сильно задержит группу в пути. Но Шилла отрез отказалась, оставив сенсационные результаты эксперимента на Плутоне, и решила во что бы то ни стало забрать их с собой. Комендант Бразини с первого же дня пребывания невидимых у себя на базе давший зеленый свет разработкам «Ржеволосой красотки без всякого скрипа разрешил им позаимствовать на время один из технических челноков серии «Крот». Этот корабль был оборудован специальными отсеками для перевозки агрессивных сред и органики, что как нельзя лучше подходило для цели доктора Бристоль. Несмотря на то, что это выходило за рамки первоначального плана действий, переубедить Шилу не удалось. После небольшого скандала Красс сдался. В конце концов, он уже перестал понимать, что сейчас важнее – вывести ученых или результаты экспериментов Шиллы. Оба проекта были одинаково важными для землян. Больше всего раздражало Алекса, что эти действия совпали по времени. Но делать было нечего. Хорошо еще этот крот был оснащен генератором серии М и мог также нырнуть в невидимость, как и челноки его группы. Миновав притяжение Плутона, корабли поднялись на его орбиту, обменявшись информацией с операторами военной базы планеты. «Внимание всем!» Крас активировал канал связи с пилотами. «Приготовиться к сверхвременному прыжку. Выход на орбите у точки назначения. Сообщить о готовности». «Капитан, мы в порядке!» отозвался Макс, челнок которого шел замыкающим. «Ученые тоже! К прыжку готовы!» Со вторым челноком вышла задержка. Это был крот, на котором летела Шила и ее ценный груз, состоявший из нескольких массивных контейнеров, герметически закрытых и даже запаянных. Крот летел следом за змеей Краса, но на запрос не отвечал. Кораблем управляла сама рыжеволосая красотка, которая взяла с собой только трех дроидов-охранников и двух дроидов-погрузчиков. «Шилла, как у тебя дела?» – не выдержал Крас. «Нормально», – отозвалась наконец доктор Бристоль. «Только не разобралась еще, какие кнопки нажимать. Давно не водила корабли такого класса». «А ты нажми на главную», — посоветовал Крас. «Она называется Автопилот. И вообще, лучше поручи вести корабль биокомпьютеру. Он ведь там тоже есть. Потом потренируешься». «Ладно», — огрызнулась Шила, — «сама справлюсь». И, помолчав, проговорила. «К прыжку готова. Вот упрямая девчонка. Крас в сомнениях покачал головой. Как он ее не отговаривал отправить все, что она хотела взять с собой, техническим челноком без команды прямо на землю, доктор Бристоль отказалась. Словно этот груз был навес бактерий разрыхлителей и лучше нее никто его все равно не сохранит. Она решила сопровождать груз сама. И поскольку все остальные бойцы должны были охранять ученых, забрала с собой только дроидов-охранников, которых выделил ей Исиро. Алекс хотел было прикомандировать к ней самого Исиро или Александра, но Шилла отказалась. Особой опасности от усыпленных и заблокированных полями результатов эксперимента она не видела. Водить корабль, по ее словам, она умела. Лететь до новой базы было недалеко, но у Краса на душе все же было неспокойно. Честно говоря, взглянув перед самым отлетом на эти результаты исследований, Крас не очень-то и хотел, чтобы рядом с этим находились его люди, особенно Шилла. Но легче было убедить наставника сдаться, чем Шиллу пойти на попятный. За три дня, проведенных на базе Плутона, Шилла испытала ген-нейтрализатор на трех мутантах, зараженных больше трех месяцев назад. Судя по документам, это были молодые пилоты штурмовиков, отправленных для прохождения службы на военную базу Марса, где они прямиком угодили в руки доктора Тронхейма, и служба для них закончилась. После взрыва его лаборатории решено было не уничтожать этих сохранившихся мутантов, а временно отправить на базу Плутона. К сожалению, многочисленных мутантов которых сняли с кораблей флота вторжения за день до старта, сразу уничтожили, поскольку тогда еще не было надежды вернуть им нормальный облик, а в таком состоянии они были крайне опасны. И вот, привив им ген-нейтрализатор, Шилла увидела, как они начали преображаться. Буквально на второй день кожа мутантов сильно побелела, а скелет и череп стали менять форму. При этом мутанты оглашали стены тюрьмы дикими воплями, от которых у Шилла заставала кровь в жилах, Но нужно было довести эксперимент до конца. От него зависела судьба многих людей. От приступов боли один из привитых умер в первые сутки. Остальные выжили. Но судя по скорости реакции организма, этим особым нужно было еще несколько дней для того, чтобы снова вернуть себе человеческий облик. А пока они представляли собой бесформенные мешки костей, обтянутые зелено-белой кожей, напомнившие Алексу только что вылупившихся из яйца детенышей птеродактиля. Привив ген-нейтрализатор ради научных и военных целей также двум загом, содержавшимся на плутоне, Астра была потрясена. Один умер от мощной блокады, остановившей жизнедеятельность его организма, просто усох. Но это было предсказуемо. А вот второй неожиданно стал превращаться из прямоходящей зеленокожей ящерицы с хвостом, вытянутым черепом и четырьмя глазами, странное существо, напоминавшее все того же птеродактиля. Его пасть вытянулась еще сильнее, став похожей на клюв. Хвост отпал, а лапы стали утончаться и вытягиваться, обрастать перепонками, превращаясь в крылья. «Господи!» – прошептала ошеломленная девушка. «Кем же ты был раньше?» Анализировать подробно результаты времени не было, но неожиданно действие гена нейтрализатора на самих загов потрясло шилу даже больше, чем его позитивное действие на мутантов, получившихся из людей. Так что она решила немедленно вывести выживший экземпляр на Землю. Да и людям, обратное превращение которых еще не закончилось, тоже требовалось ее наблюдение. Кроме того, глядя на уже бившего крыльями в клетке псевдозага, у Шилла появилось сомнение, что все воины Империи Оброгов изначально были ящерицами. А поскольку в плену у землян находилось несколько сотен загов, то для исследований в этой области открывались широкие перспективы. В этом стоило разобраться. Немедленно отправив краткие результаты первых опытов на Землю по спецканалу Астри, сама доктор Бристоль отправилась к Бразини требовать корабль для перевозки своих подопечных, и комендант, которому Шилла для пущей убедительности продемонстрировала и модифицированного Зага, и людей, немедленно дал ей этот корабль. Временно усыпив своих подопечных, Шилла, не колеблясь, согласилась лететь на транспортном челноке под охраной дроидов. Конечно, ей не хватало личного опыта вождения военных турбоглиссеров, но в конторе невидимых не держали людей, не умевших это делать вовсе. Поэтому, немного понервничав, Шилла справилась с управлением. В конце концов, можно было и Алекса послушать, биокомпьютер был на каждом корабле. И сейчас ее челнок медленно плыл по орбите Плутона, прикрытый спереди турбоглиссером Краса, а сзади крестоносцем Макса и Гарри. Как самочувствие, получив долгожданный ответ от Шилы, капитан невидимых обернулся к Элен Кари. Она и ее коллега Тимми Пентури сидели рядом. Мария Всеволодова находилась на крестоносце. Повинуясь инстинктом разведчика, Алекс решил разделить свой ценный груз. В случае чего шансы на выживание отдельных ученых увеличивались. «В норме», — успокоила его Элен, ответив за всех. «Делайте свою работу, капитан. Мы готовы». Казалось... Она была абсолютно спокойна. Тимми Пентури промолчал. Красс уже привык, что черноволосая Элен, эта железная леди, точнее мадам, всегда отвечает за всех. Видимо, так сложилось в их группе уже давно. А добродушный Тимми, предоставив говорить ей, в это время с интересом рассматривал в иллюминатор, затянутый льдами Плутон, на котором провел так много лет. Он покидал свой дом. Алекс вспомнил недавний разговор с учеными-хронистами. Тогда, определившись с датой отлета, он еще раз зашел к ним в сектор. Официальной причиной послужила необходимость упаковать и погрузить на корабли невидимых в первую очередь все секретные кристаллы с информацией по проекту «Магеллан» за 200 лет. А на самом деле Алексу хотелось еще раз посидеть за чашкой чая в их по-домашнему уютном отсеке. Ведь его образ жизни был далек от домашнего. И еще раз попробовать этой странной вязкой смеси из ягод, которую они называли «вареньем». Очень уж она понравилась Красу, который хоть и редко посещал земные магазины, но такого продукта вообще там не видел. Как выяснилось, варенье ученые тоже готовили сами, правда из запасенных и замороженных заранее земных ягод. Для этого им нужно было слетать на землю и долго бродить по лесам, а затем проделать еще массу манипуляций. Но дело того стоило. Однако последний раз такие поездки были возможны для ученых хронистов запертых на Плутоне много лет назад, И банка варенья, доставшаяся к расу, происходила из давних запасов. Капитан Невидимых был известным гурманом, но этот продукт его просто вдохновил. За разговором выяснилось, что ученые-хронисты, отдавшие свою жизнь вопросам изучения времени, были совсем не сухарями, погруженными в себя, как привык думать Алекс, а вполне жизнерадостными людьми, несмотря на оторванность от большого мира». Они так долго находились в обществе друг друга, что обрадовались Красу как новому человеку, что стали рассказывать ему незнакомцу частные подробности своей длинной жизни. А рассказать им было что. Железная леди Элен Кари писала стихи и в детстве мечтала стать поэтессой. Но стала ученой, которой впервые пришла в голову идея, как путешествовать между звездами почти с быстротой мысли. Как неожиданно призналась Элен капитану Красу, Она просто хотела воплотить свою мечту, а Элен с детства была упрямой девчонкой и, пока не добивалась результата, никогда не отступала. Это у нее от отца, как считала она сама. Помогала ей в этом Мария, с которой они встретились на третьем курсе Новосибирского университета, куда Элен приехала на стажировку. Мария Севолодова тоже увлекалась идеей межзвездных полетов, посвящая этому все свое время. И ее будущий муж-физик, за которого она вышла очень рано, этому не препятствовал. Мария была настолько увлечена сверхвременным пространством, что даже забросила изучение музыки, хотя могла бы стать хорошей пианисткой. Так началась их дружба. А когда к двум молодым ученым, заявившим тему исследований, присоединились выпускники Скандинавского университета Тимми Пентури и Герхарх Адрихт, просто бредившие созданием нового двигателя, способного заставить корабль пронзать время, На свет родилась их группа. И даже сейчас, по прошествии почти двухсот лет, с того дня, когда они разработали теорию покорения времени, обосновали возможность сверхвременного прыжка и создали первый двигатель по проекту «Магеллан», они оставались группой друзей. Хотя уже и не было с ними Герхарда. Проведя в гостях больше часа, Крас наконец вспомнил о своих обязанностях и откланялся, забрав с собой бронированный футляр с информацией по проекту «Магеллан». Снаружи его ждал взвод охраны из черных скафандров. Как выяснилось, все остальные вещи, кроме личных, ученые решили оставить здесь. Зачем таскать с собой весь скарб? Вдруг придется когда-нибудь вернуться. Такое уже не раз бывало. Крас не возражал. Да и комендант Бразини уже сообщил Алексу, что апартаменты в блоке «С» будут зарезервированы за группу ученых еще целый год. Все равно перепрофилировать его под другие нужды пока нет необходимости. На базе хватает свободных помещений. После того, как ученые покинут свои апартаменты на Плутоне, биокомпьютер переведет их в режим автоматического функционирования. Но свою герань Тимми Пентури все же решил забрать, еще раз сообщив Красу, что он не доверяет этим дроидам, которые вечно что-нибудь перепутают. «Начинаем прыжок», — сообщил в эфир Алекс. «Точка выхода всем известна. Я иду первым». Синяя вспышка окутала корабль, и звезды за иллюминатором смазались. Но ненадолго. Лететь в сверхвременном пространстве предстояло буквально полчаса, поскольку Нептун кружил в межзвездном пространстве совсем недалеко от Плутона. Недалеко по космическим меркам. Но собравшимся в рубке змеи это можно было не объяснять. Однако, Алекс сильно удивился, когда увидел Тимми Пентури, прильнувшего к иллюминатору. Он смотрел во все глаза на смазанные силуэты звезд, И с его лица не сходило детское выражение радости элен кари тоже немного вышла из своего образа и смотрела не отрываясь на звезды крас был поражен ему показалось что ученые хронисты впервые испытывали состояние придуманного и рассчитанного ими сверхвременного прыжка а когда это оказалось правдой алекс долго не мог выйти из состояния шока я очень боялся этого всю жизнь признался ему тиме пентуре оторвавшись от иллюминатора. «Но это оказалось так здорово!» «И так поэтично!» — заметила Элен. И Сиро с Александром переглянулись. Они оба проделывали сверхвременной прыжок не один десяток раз и уже не находили в этом ничего поэтичного. Когда они летели в центр галактики, им все время требовалось кого-то найти, догнать и уничтожить. А когда возвращались обратно, либо кто-то висел на хвосте, либо хотелось просто быстрее вернуться домой. Поэтому прохождение прыжка было для них делом вполне обыденным и чисто техническим. Восторгаться звездами было просто некогда. Хотя ни тот, ни другой не отрицали, что они красивы. Но прыжок, так потрясший Элен и Тимми Пентури, закончился. Полыхнула вспышка, и змея соткалась из ниоткуда на орбите Нептуна. Эта планета с первого взгляда понравилась Алексу гораздо больше, чем покинутый недавно Плутон. Тот казался суровым, неприветливым, закованным в толстый ледяной панцирь шаром со щербинами кратеров, а эта ледяная планета отливала красивой, благородной синевой. Льды Нептуна и облака из кристалликов метана переливались в солнечных лучах. «Прибыли», — сказал Алекс, и посмотрел на экран, индицировавший мне многочисленные объекты жизнедеятельности человека на этой планете. Экран высветил всего несколько десятков точек, в основном военные станции слежения за дальним космосом да геологические базы, под одну из которых была закамуфлирована и новая секретная база подразделения невидимых. Конечно, их тут же засекли военные, но поскольку крупных баз флота на Нептуне не наблюдалось, то никто и не стал запрашивать с них коды допуска. Садиться на Нептун могли почти все желающие, но сканирование военные все же провели. В ответ на это, змея автоматически отправила им дезинформацию, которая означала, что данный корабль принадлежит к эскадре из трех учебных кораблей флота Петербургского геологического университета, имевшего базы по всей Солнечной системе, и привез груз для новой базы. «Зануда!» – приказал Красс биокомпьютеру. – Укажи нам посадочную площадку и готовь корабль к снижению. «Вас понял!» – отозвался Зануда, и на экране засветилась ярко-оранжевая точка у одного из горных хребтов. «Корабль к посадке готов. Начать маневр?» «Нет», — ответил Крас, — «подождем остальных. Что-то их долго нет». Но в этот момент из полыхнувшей вспышки в пространство над Плутоном вывалился бочкообразный крот, а почти вслед за ним — крестоносец. Но слава богу, добрались», — пробормотал Крас, глядя на экран. «А то я уже стал переживать». Но, к удивлению Алекса, с появлением на орбите корабля Макса и Гарри, вспышки не закончились. Они продолжали сверкать одна за другой. А когда закончились, то капитан Невидимых с ужасом узнал в проявившихся судах приземистые диверсионные корабли Загов, очень напоминавшие своим видом пауков. Их было целых шесть. «Боевая тревога!» — крикнул Алекс, переводя управление на себя и бросая змею в маневр уклонения с выходом на атакующую позицию. «Посадка отменяется! У нас гости!» «Вижу их, капитан!» — услышал он голос Макса. «Шесть пауков!» Крестоносец также мгновенно сделал разворот, и выпустил фотонную торпеду по крайнему кораблю пришельцев. Полыхнуло зарево взрыва, но корабль оказался невредим. В ответ заги разделились на звенья, их было ровно по два корабля на один земной, и бросились в атаку. Полыхнуло сразу несколько струй синего пламени, защита змеи выдержала, но Красу снова пришлось заложить маневр уклонения, предварительно выпустив торпеду по ближнему пауку. Завязался бой. Корабли загов Атаковали крестоносец и змею, но центром этой схватки был почти неподвижный крот, который не открывал огня, хотя и имел на борту небольшую торпедную установку. Корабль словно застыл на орбите. «Шилла, немедленно падай на планету!» — заорал Крас в эфир. «Прикажи биокомпьютер приземляться!» «Я пытаюсь!» — раздался испуганный голос. «Но корабль меня не слушается!» В этот момент Алекс, на хвосте которого висело два диверсионных корабля-загов, явно превосходивших его по мощности, — Заметил, что два оставшихся корабля, нападавших, зависли над кротом. «Еще секунда», — промелькнула в Москву у капитана, и ей конец. Он развернул корабль против всех правил маневра и бросился навстречу атакующим его загам, крикнув «Шилла, уходи!». Не ожидавшие такого маневра пауки бросились в рассыпную, но один из них раз все же успел зацепить. На этот раз торпеда угодила точно в цель, и на пути змеи вспыхнула яркая точка, в мгновение ока заполнив космическим мусором большое пространство впереди. Алекс нырнул под этот сгусток и, оказавшись за ним, вынырнул уже недалеко от недвижимого крота. «Это за нами, капитан?» – раздался сзади голос Элен Кари, совсем не показавшийся Алексу испуганным. «Не уверен», – пробормотал Крас, бросив косой взгляд на Элен. Скользнув им также под Тимми пентуре, который вжался от страха в кресло, капитан впился глазами в то, что творилось прямо перед ним. Зависшие над кротом корабли, вместо того, как боялся Алекс, чтобы всадить в него пару энергетических зарядов и разделаться с остальными, набросили на грузовой челнок какую-то синюю светящуюся сеть. Это явно было силовое поле, которое соединялось словно нитями с днищами кораблей-пауков. Это поле полностью окутало крота и привязало к кораблям противника мертвой хваткой. «Заблокировали», — проговорил Крас, приближаясь к месту действия. «Но зачем?» В этот момент где-то невдалеке раздался еще один взрыв, а затем голос Макса. «Я достал его, капитан! Достал эту чертову ящерицу!» Крас на секунду отвлекся. Крестоносец разнес в пух одного из своих противников и набросился на второго, отгоняя его подальше от места действия, хотя тот и продолжал огрызаться синими струями огня. «Внимание!» — предупредил Зануда. «Атака! Проведите маневр уклонения!» Алекс, забывший про своего второго зага, увидел, как тот приближается снизу, чтобы вспороть брюхо змее, но медлил, глядя на опутанный сетями корабль Шиллы. «Шилла!» — бросил в эфир капитан невидимых. «Ты меня слышишь?» Но ему никто не ответил. Спецканал связи молчал. «Что они делают?» — удивился Крас, все еще пытаясь разгадать намерения противника. «Ведь там нет ученых». «Они прервали связь», — вмешался Исиро. «Наверняка эта сеть не только гравитационная. Она глушит все виды сигналов». «Капитан, сделайте что-нибудь!» — вскрикнул вдруг Тимми Пентури, с ужасом наблюдавший, как паук заходит на позицию для прицельного выстрела. «Нас же убьют!» «Не бойтесь», — успокоил его Крас. «Если убьют, то всех вместе». На старика было жалко смотреть, но и сердце Алекса разрывалось на части. Ему надо было спасти ученых, а шила так не вовремя угодила в капкан. «Атака противника!» – бесстрастно напомнил Зануда. «Маневр уклонения уже невозможен!» И Красс принял решение. Он выстрелил по одному из кораблей, выпустивших сеть. Торпеда ушла в его направление, а труба Алекса, не дожидаясь результатов атаки, высоко задрав свой хищный нос, едва успел избежать прямого попадания. Синее пламя скользнуло по защитному полю, не повредив корабль. Сделав бешеный кувырок через хвост, змея нанесла ответный удар по противнику, который в момент атаки оказался совсем близко. На этот раз Алекс воспользовался четверенной лучевой установкой. Яркие всполохи пробили поле паука и прошлись по его обшивке, разрезая словно лист бумаги. Паук вспыхнул, а затем, пролетев еще немного, взорвался, разбросав огненные протуберанцы. Не теряя времени, Крас бросил свой корабль вперед к оставшимся загом. корабли которых сцепились в один клубок с коротом, но не успел. На его глазах вся эта связка кораблей, опутанных перцающим силовым полем, вдруг засветилась еще ярче и пропала. Пауки одновременно ушли в сверхвременной прыжок, утащив с собой Шиллу. «Капитан!» — раздался в рубке змеи голос Макса, которому предшествовал еще один взрыв. «Они украли доктора Бристоль! Что делать? Будем нырять за ними?» Именно это Алекс больше всего сейчас хотел сделать. Он уже держал руки на штурвале, и его палец нервно гладил кнопку сенсора, отправлявшего корабль в сверхвременной прыжок. Но за его спиной сидело двое ученых, составлявших его главное задание. И в крестоносце тоже был член этой группы. Значит, он никак не мог позволить себе их потерять. Он был военным, и он сдержался. «Нет», — с трудом произнес Крас, убрав руку от сенсора. Отправь за ними два зонда наблюдения и следуй за мной. Отдав это приказание, Алекс направил змею к синей поверхности Нептуна, а крестоносец, выпустив из своего днища два шарообраза зонда разведчика, снабженных сверхвременными движками, устройствами наблюдения и записи информации, направился следом. Повисев не более 10 секунд на орбите планеты, зонды сориентировались в пространстве и, вспыхнув на прощание, нырнули вслед за уходящими кораблями противника.